Глава четвертая. Переговоры работодателя и профсоюза. Как достичь согласия. Эпиграф. Если ты берешь на себя роль моста, не удивляйся, если по тебе пройдутся ногами. Лорд Лесли Хор Билиша. Эта глава представляет собой интервью автора, посвященное вопросам урегулирования противостояния персонала и работодателя в рамках переговоров по инициативе профсоюзов. В интервью показаны возможности осуществление влияния в ходе переговоров обеими сторонами, основные ошибки, допускаемые участниками, а также методы отстаивания интересов в конструктивной манере, позволяющей достигать желаемого результата. Конфликт интересов между коллективом и работодателем – тема вечная и всегда актуальная. Часто в компании складывается революционная ситуация, которую можно описать в двух словах – «верхи не могут, а низы не хотят». Требуется желание для удовлетворения взаимных претензий. Без этого обе стороны проигрывают. Деньги не начисляются, производство встает. Как же урегулировать конфликт? Денис, вы являетесь экспертом по результативным переговорам, автором учебного пособия «Сценарии управленческих и деловых коммуникаций» в парадигме Файсек-подхода, депонированного российским авторским обществом под патронажем президента Российской Федерации. Вопрос применимы ли технологии коммерческих переговоров для достижения консенсуса работодателя и профсоюза? Ответ Дениса Нежданова, вне всякого сомнения. При этом, однако, необходимо учитывать ряд обстоятельств. В переговорах работодателя и профсоюза никто никому ничего не продает. Все друг друга достаточно хорошо знают. С одной стороны, это упрощает взаимодействие переговорщиков, а с другой, осложняет переговоры. Поскольку уже нет шанса произвести нужное первое впечатление, и создать договоренности с чистого листа. Вопрос, какие алгоритмы и принципы переговоров, тем не менее, можно применить в урегулировании конфликта интересов в трудовых отношениях? Ответ Дениса Нежданова. Первый принцип заключается в том, что на каждые переговоры должны быть сформулированы четкие цели, стратегические и тактические. Стратегические цели должны касаться решения ключевых вопросов в обозримой перспективе. Тактические цели – должны касаться создания договоренностей здесь и сейчас. Как правило, сразу решить глобальный вопрос, назревающий годами, не представляется возможным, поэтому часто необходимо приходить к общему знаменателю постепенно, делая из оппонента союзника, а из союзника единомышленника в тех вопросах, которые вас объединяют. Иными словами, в переговорах необходимо концентрироваться на общих интересах, а не на противоречиях. Вопрос. Как распознать манипуляцию в переговорах? Ответ Дениса Нежданова. Это просто. Если ваш оппонент не идет навстречу и склонен к ультиматумам, если не так, то мы отключим газ, как в известном фильме, то здесь налицо манипуляция, проводимая в интересах только одной из сторон, причем за счет другой стороны. Это очень наглядно. Ключевое отличие манипуляции – влияние с целью выиграть в одностороннем порядке, вопреки интересам другой стороны. Также манипуляции в переговорах можно распознать, когда оппоненты делают продолжительные вводные к своим аргументам. Как правило, основная цель такой стратегии увеличить статус аргументов не за счёт их содержательной части, а за счет большего времени обсуждения того или иного аргумента. Понятно, если на трёхчасовых переговорах 40 минут уделяется аргументу, который не стоит и выделенного яйца, это изматывает противоположную сторону, и в переговорах начинает играть роль не интеллектуальная составляющая а физическая выносливость сторон. Вопрос. А какие уловки в переговорах вы считаете проявлением влияния? Ответ Дениса Нежданова. В действительности любые уловки могут быть проявлением влияния, если вы их применяете не только в своих интересах, но и в интересах другой стороны. Например, когда хотите формировать создание твердых договоренностей, учитывая интересы обеих сторон. Тем не менее, хорошей уловкой является метод так называемых «красных слонов» этот метод предполагает что в проект соглашения вы закладываете три вида условий третье степенные второстепенные и первостепенные первые вы отстаиваете большую часть переговоров первые два часа и с тяжелым боем сдаете вторые вы обсуждаете почти так же интенсивно как и первые около полутора часов но постепенно уступаете а первостепенные принципиальные вы не отдаете ни в коем случае главное заключается в том чтобы отвлечь внимание партнеров от наиболее важных последних условий и получить их в любом случае в качестве финального бонуса, полностью вымотав партнера? Вопрос. Вы могли бы привести пример других уловок с целью оказания влияния в общих интересах сторон? Ответ Дениса Нежданова. Разумеется. Давайте вспомним разгар схлынувшего финансового кризиса. Инжиниринговая компания в период большого экономического спада оказалась перед дилеммой сокращать персонал или сокращать фонд оплаты труда. Естественно, что уменьшение зарплат противоречило интересам персонала, а сохранение зарплат на прежнем уровне – интересам работодателя. В переговорах с персоналом была избрана стратегия «выбор без выбора». Сотрудникам были предложены альтернативы. Либо согласиться на двукратное снижение зарплат с сохранением распорядка 40-часовой трудовой недели, либо выход на трехдневную рабочую неделю с пропорциональным снижением зарплат. Естественно, коллектив выбрал второй вариант как менее убыточный и более свободный. Таким образом были учтены интересы всех сторон. Работодатель уменьшил затраты и сохранил команду. А коллектив сохранил рабочие места и высвободил время для дополнительного заработка на период сложной экономической ситуации. Эта стратегия применима и наоборот. Например, если профсоюз готов договариваться, он может предложить работодателю два варианта. Тот, который нужен ему и другой, еще хуже первого, для работодателя. Тогда у работодателя будет возможность сохранить лицо, оставляя решающее слово по выбору варианта за собой. Другое дело, что это управляемый выбор, который подготовлен другой стороной. Вопрос. Какие психологические нюансы ведения переговоров существуют? На чем нужно делать акцент, когда аргументы партнеров не очевидны, и нужно понять, истинно ли суждение, и нет ли блефа оппонентов, который может повлечь за собой неверные решения. Ответ Дениса Нежданова. Очень важно уметь читать язык жестов. Если партнер скрещивает руки на груди, отклоняется от вас в ходе переговоров, скорее всего, вы высказываете спорные тезисы, и он с вами не согласен. Тогда нужно делать акцент на тезисы, не вызывающие сомнения, постепенно подводя оппонента к собственной точке зрения. Что касается блефа в переговорах, его можно выявить также, основываясь на языке жестов. Например, если партнер приводит данные, которые невозможно проверить, он может выдать неправду, прикасаясь к носу или к мочке уха. Тело не врет, главное – уметь читать его знаки. Особенно важно обращать внимание на делегацию оппонентов. Скорее всего, сигналы блефа вы найдете не у главного переговорщика, а у представителей его команды, которые невольно выдадут его ложь. Вопрос. На что важно обращать внимание при подготовке и ведении переговорного процесса? Ответ Дениса Нежданова. Принципиально переговоры включают несколько основных составляющих. Во-первых, установление контакта сторон, эмоциональное расположение оппонентов с целью достижения результата на ваших условиях. На этом этапе рекомендуется четко формулировать вашу цель на переговорах. Как правило, в переговорах одерживает верх тот, кто первый озвучивает свою точку зрения на проблему и дает ее экономическое обоснование. Это как в шахматах, белые начинают и выигрывают. Конечно, может выиграть и вторая сторона, но изначально, с психологической точки зрения, шансы у нее чуть меньше. Кроме этого, ни в коем случае нельзя заявлять одну и только одну позицию в переговорах. Обязательно нужно предлагать альтернативные решения и демонстрировать готовность идти на уступки оппоненту. При этом заранее надо понимать, на какие уступки вы готовы пойти. И изначально озвучиваемая цель не должна быть вашей крайней точкой переговоров. Во-вторых, осуществляется выяснение позиций оппонентов в переговорах. Задавая вопросы, вы сможете предвосхитить аргументы другой стороны и правильно подобрать технологию контраргументации и ответов на возражения. Выяснение позиций оппонентов, особенно в условиях впервые проводимых переговоров, необходимо начинать с обоснованного вопроса. Например, для того, чтобы нам с вами прийти к общему знаменателю, разрешите я уточню ряд моментов. Затем, с согласия оппонентов, с помощью вопросов, вы можете управлять ходом переговоров. И здесь помогут такие вопросы, как «С чем связаны ваши требования по интересующему вопросу?» «Насколько вы готовы договариваться?» Ключевой вопрос, который может предрешить исход переговоров. «Что нам с вами необходимо сделать для того, чтобы, допустим, обеспечить индексацию заработной платы на данном этапе?» Вопрос. Иными словами, мы не спрашиваем, согласна или нет другая сторона, а спрашиваем, что надо предпринять для решения вопроса. Ответ Дениса Нежданова – да. Тем самым мы устанавливаем плацдарм для решения вопроса на наших условиях, демонстрируя готовность идти навстречу работодателю по непринципиальным позициям. Нужно быть всегда готовым заплатить за ваш результат в переговорах какими-либо уступками, не меняющими кардинально вашу цель. В-третьих, особое внимание необходимо обратить на подготовку аргументации. Всегда важно показывать оппонентам выгоды от принятия решений на ваших условиях, начиная от стабилизации социально-психологического климата и заканчивая перспективой роста производительности труда. При этом, разговаривая с представителями интересов работодателей, необходимо уметь оперировать стоимостными показателями – себестоимость, прибыль, рентабельность, чтобы общаться на одном языке. Знать, какова стоимость ваших требований, увеличение социальных льгот, увеличение размера тарифной ставки первого разряда, увеличение доли постоянной части оплаты труда и тому подобного. И насколько может сегодня позволить себе работодатель реализацию данных требований? Вопрос. Сложные переговоры рано или поздно повлекут за собой возникновение возражений. Как правильно переубедить принципиального партнера, готового на все для достижения своих целей в переговорах? Ответ Дениса Нежданова. В работе с возражениями на этапе контраргументации также существует несколько ключевых шагов. Первое. Необходимо уметь смягчать любое возражение. Например, на возражение, связанное с ухудшением конъюнктуры рынка, падением спроса, можно ответить смягчающей фразой. Если я вас правильно понял, динамика спроса на продукцию предприятия вызывает у вас сомнения в возможности увеличить фонд оплаты труда. Дальше продолжаем. Да, с одной стороны, оплата труда – это ключевая и наиболее управляемая статья себестоимости, на которой можно сэкономить. И все же давайте взглянем на это с другой стороны. Низкая мотивация коллектива способна повлечь за собой еще более отрицательные экономические последствия и сказаться на доходности предприятия. И здесь уже можно переходить к формулировке конкретных предложений для создания договоренностей с оппонентами. Например, предложить поэтапное увеличение заработной платы, изначально предлагая более высокий процент роста и постепенно приходя к тому проценту, с которым психологически будет готов согласиться работодатель. Самое главное, чего никогда нельзя делать на переговорах, это переходить на личности в обсуждении проблем. Если вы чувствуете, что решение клонится не в вашу пользу и вы не в силах этому воспрепятствовать, стоит выбрать момент и прекратить переговоры, сославшись на необходимость дополнительных консультаций. Тем самым вы сможете выбить почву из-под дно компонентов, как бы профессионально не строилась их аргументация. Вопрос. 27 июля 2010 года принят федеральный закон номер 193 Ф3 об альтернативной процедуре урегулирования сторон с участием посредника, процедуре медиации. Могли бы вы высказать свое мнение о законе и практической пользе деятельности медиаторов в настоящее время? Полагаю, что данный нормативный акт носит в известном смысле политический характер, акцентируя внимание на возможности досудебного решения конфликтов персонала и работодателя. Это цивилизованная практика, к которой нам еще предстоит привыкнуть. Безусловно, суд должен быть последней инстанцией, в которую необходимо обращаться. Медиатор способен действовать более рационально, не включаясь эмоционально в конфликт и сохраняя здравые суждения не следовать вредным в стратегической перспективе принципам. Медиатор – это профессионал, который поможет урегулировать противоречия даже там, где стороны заходят в тупик, руководствуясь зрелыми, а не перезрелыми интересами.